Глава 17. Грей не хотел еще осложнять жизнь б и а т р и с но, очевидно, именно это и сделал. Судя по тому, как поспешно она опустила ногу со скамьи, затем стала поправлять юбку и искать шарф и шляпку. у б и а т р и с открыл рот Грей, поспешно засовывая в карман носовой платок и застегивая пальто. «Тихо, Грей! Я не могу допустить, чтобы мой брат нашел нас здесь вдвоем, не в таком виде. И словно для того, чтобы еще усилить ее страхи, Грейс снова услышал голос Вулфа. «Где ты?» – прозвучал его голос совсем неподалеку от этого уединенного местечка. «Да зарази его чума!» – прошипела б и а т р и с судорожно завязывая шляпу и обертывая шарф вокруг своей очаровательной шейки. «Нет, чтобы немного попозже пришел!» «Проклятие! Вот что бывает, если страстно желаешь женщину и не можешь с а д е р ж а т ь с я «Оставайся здесь!» – тихо сказала Беатрис, направляясь к выходу. «Подожди», — Грей говорил еще тише, так, чтобы никто не смог его услышать на тропе. Он уже потерял контроль над своим телом, но не собирался также терять контроль над разумом. Он ведь так еще и не узнал то, ради чего сюда пришел. б и а т р и с остановилась и уставилась на него. «Скажи правду. Твой брат убил дядю Эрми». Она вздохнула. «Честно, не знаю». Затем она поспешила к выходу на тропинку. у Грей с трудом сдержался, чтобы не выругаться, и услышал, как Беатрис встретилась с братом а г в и н Майор сразу же захотел узнать, где она была и где сейчас находится Грей. «Да чтоб ему провалиться в тар-тарары! Она же совершенно не умеет врать! Бог знает, что она может выпалить, если брат на неё сильно надавит!» Грей придал лицу беззаботное выражение и вышел на тропу. «Мисс Вулф! Поистине поразительная!» Грей притворился, будто только что заметил её брата и удивлён этому. «О, и вы здесь, майор Вулф! Предполагаю, что вы знаете об этом удивительном местечке, обустроенном вашим дядей. Ваша сестра только что показала мне его. Это настоящий шедевр ландшафтного дизайна». Вулф прищурил тёмные глаза. «О чём вы говорите, чёрт побери?» Грей махнул рукой на потайную тропинку. у а поляне с беседкой. Я думал, что вы о ней знаете». «Я не знаю», – Вулф повернулся к сестре. «О чем он говорит?» б и а т р и с благодарно взглянула на Грей и сообщила. «Дядя Эрми оборудовал в лесу очень милое огороженное местечко. Я показала его светлости эту поляну с беседкой, поскольку его заинтересовали развалины и другие элементы ландшафтного дизайна, которым занимался дядя Эрми. «О, й я тоже хочу посмотреть!» – закричала Гвин. «Где они?» «Сюда!» – б и а т р и с повела их на поляну. «Это был самый первый эксперимент моего дяди по созданию уединенных мест для... размышлений». Майор осматривал поляну очень подозрительно. «А откуда ты узнала про это место, б и а т р и с «Как я объяснила его светлости, я увидела с ч е т а выставленные ландшафтным дизайнером за эту работу. Так что я часто прихожу сюда, чтобы просто побыть одной, уединиться ото всех. То есть стала приходить после смерти дядя Эрми». г в и н многозначительно посмотрела на Грея. «Очень мило с твоей стороны показать моему брату эту поляну. Он любит уединенные места». Грей, в свою очередь, гневно посмотрел на сестру. «Да, полагаю, что так и есть», – процедил Вулф, осматривая поляну, как орел в поисках добычи. «Если дойти до конца и вон там обойти беседку, то увидите колодец, по бокам которого вырезаны причудливые существа», – быстро вставила Беатрис. У г в и н мгновенно улучшилось настроение, она схватила Беатрис за руку и потащила к тому месту, которое указала девушка. «Ты обязательно должна мне показать этот колодец, моя дорогая!» Как только дамы оказались вне пределов слышимости, Вулф сурово посмотрел на Грея. «Пожалуйста, не считайте меня слепцом, сэр. Я прекрасно вижу, чего вы добиваетесь. Правда?» – спросил Грей, изображая полное непонимание. «И чего именно я добиваюсь?» Хотите заманить мою сестру в свой капкан? Лицо Вулфу потемнело от ярости. Совращайте ее своими комплиментами и учтивыми городскими манерами. А я и не знал, что у меня учтивые городские манеры. На самом деле Грей был очень близок к тому, чтобы использовать свой совсем неучтивый кулак и врезать им майору. Как Вулф смеет обвинять его в чем-либо? Да и эта ситуация вообще не сложилась бы, если бы невозможные преступные деяния самого Вулфа и последующие подозрения Шеридена. Может, для вас это и шутка, но я предупреждаю вас, Грейкорд. «Держитесь подальше от моей сестры», – рявкнул Вулф. «Или что?» Грей спокойно и неотрывно смотрел на него. Казалось, эти спокойствия и невозмутимость поразили майора. Затем он нахмурился. перенес вес своего тела на здоровую ногу и замахнулся тростью на Грея. «Тогда я вызову вас на дуэль. Герцог вы или нет, но вы не посмеете использовать б и а т р и с Не думайте, что мое ранение как-то повлияло на мое умение стрелять. Уверяю вас, никак не повлияло». Грей уже собирался указать, что оружие по правилам выбирает тот, кого вызвали на дуэль, а он определенно выберет мечи, если только для того, чтобы быстро покончить с бредовой идеей Вулфа. «Какая дуэль!» К счастью, дамы вернулись до того, как он успел сказать то, что гордый майор, вероятно, посчитал бы невыносимым. г в и н встала рядом с Вулфом и кокетливо произнесла. «Вам определенно следует взглянуть на этот колодец, сэр. Он просто потрясающий!» Она явно флиртовала с Вулфом. Но тот ответил, не сводя глаз с Грея. «Возможно, в другой раз. Мы с Беатрисой идем домой. Но мы же собирались устроить пикник, и Грей еще не видел развалины. — воскликнула б и а т р и с и расправила плечи. «Меня не волнует, никакой чертов пикник!» — рявкнул Вулф, но тут же напрягся, увидев выражение лица Гвины б и а т р и с «В другой раз устроим утенок!» — сказал он мрачным тоном, обращаясь к сестре. «А руины его светлости может показать леди г в и н Гвинн посмотрела на Вулфа, потом перевела взгляд на б и а т р и с «Я думаю, что Грей сам найдет эти руины». «В любом случае, они не очень впечатляют», – она протянула руку б и а т р и с «Вернемся в дом». «Мама, вероятно, уже устала от портнихи и готова продолжить наши уроки». Вулф сделал пару шагов и оказался между Гвин и своей сестрой. «Ей не нужны ваши уроки», – объявил он. «Она сама сможет найти себе мужа прямо здесь, в Линкольншире». Гвин уже была готова ответить, но б и а т р и с обошла своего брата, встала рядом с подругой и заявила. «А если я не хочу мужа из Линкольншира? Не тебе делать этот выбор. Независимо от того, что ты думаешь, мне нужна их помощь, чтобы найти приличную партию». б и а т р и с взяла Гвин под руку. «Пойдем поищем твою маму. Я очень хочу продолжить подготовку к представлению лондонскому обществу». Две женщины направились в сторону дома, и ни одна из них даже не взглянула на Грея. Вулф выглядел сбитым с толку, словно не ожидал такого поворота. Грей тоже не ожидал. Так что прекрасно понимал, как себя сейчас чувствует майор. Тем не менее, он решил воспользоваться уходом дам. «Может, вы покажете мне эти развалины, сэр?» Произнес он спокойно и невозмутимо. в у л ф все еще был в замешательстве, но быстро пришел в себя. «Боюсь, что вам самому придется их осматривать», — рявкнул он. «Я отложил важное дело, чтобы мы могли отправиться на эту экскурсию». Он слегка склонил голову, меньше было просто невозможно, и добавил. «Хорошего дня, ваша светлость! И помните, что я вам сказал? Оставьте мою сестру в покое!» Грею хотелось предупредить Вулфа таким же образом, чтобы тот оставил г в и н в покое. Но г в и н была девушкой своевольной. Если ей хотелось майора, то вмешательство Грея, черт побери, вмешательство Шеридана, приведет только к тому, что она захочет этого мужчину еще больше. Так что Грей позволил Вулфу уйти, не произнеся вслух аналогичного предупреждения. В этом было смысла. не Как сказал Шеридан, г в и н сама прекрасно понимает, что ей не нужен мужчина типа Вулфа. Человек, который вполне может быть убийцей. Грей беспокоила, что Вулф отказался идти к месту гибели его дяди Эрми. Может, Грею стоит самому осмотреть это место? Вдруг найдет что-то, что пропустил Шеридан. Грей бы с к а л там все вокруг, но не обнаружил ничего интересного. Поэтому он пошел назад к дому, размышляя, увидит ли там б и а т р и с Только от одной этой мысли у него участился пульс. Проклятье. Почему так происходит? Как у нее это получается? У него даже температура тела не повышалась при общении со светскими дамами. А тут из-за какой-то деревенской девчонки у него бурлит кровь и пересыхает в горле. Непонятно. Даже в молодые годы, когда он много пил и куролесил, он никогда не терял голову. Вино лилось рекой. Они с друзьями пели и развлекались с женщинами. Но Грей всегда держал ситуацию под контролем. И не было у него страстного желания чаще видеть какую-то одну женщину. Тем не менее, он не мог отрицать своего разочарования, обнаружив, что Беатрис ушла вскоре после того, как они с Гвин вернулись в дом. И Грей застал там только мать и сестру. Оказалось, что Шеридана еще нет. Грей сразу переоделся для ужина, но отправился в кабинет, чтобы там подождать Шеридана. И был вознагражден за терпение. Брат появился через два часа и сразу же заглянул в кабинет. «Где ты был, черт побери?» Воскликнул Грей при виде брата. Шеридан гневно посмотрел на него. «Предполагалось, что ты задержишь д ж о ш у чтобы он не помешал мне обыскать местность. Но он появился на мосту, когда я осматривал реку. Я был вынужден от него прятаться». Шеридан выглядел очень раздраженным. «Прятаться! Ты понимаешь? А я никогда ни от кого не прячусь!» «Тебе повезло», – заметил Грей. Ему самому приходилось прятаться половину жизни. От махинаций дяди и тети. От женщин, которые хотели заполучить его в мужья. От себя самого. «Что ты этим хочешь сказать?» – спросил Шеридан. «Ничего. В любом случае, сегодняшняя прогулка пошла не так, как планировалось». Шеридан закатил глаза. «Чему тут удивляться? Но я, тем не менее, обнаружил кое-что важное». Он налил себе бренди и продолжил рассказ. После того, как я ушел с территории поместья, я решил наведаться в с е н ф о р д и послушать сплетни о т Джошуа. И узнал, что дядя Эрми планировал продать дом, предназначенный для вдовствующей герцогини. А ведь Джошуа в нем живет. По спине Грея пробежал холодок. «Не только Джошуа, еще и его сестра», — сказал он. «Шеридану внезапно стало не по себе». Он сделал глоток б р е н д и В городе было хорошо известно, что дядя Эрми хотел продать этот дом, чтобы расплатиться с долгами. Предположительно, Джошуа тоже об этом знал. Так что убийство могло не иметь вообще никакого отношения к получению герцогского титула. Джошуа мог просто решить убить дядю Эрми, чтобы тот не продал дом и не лишил его жилья. Возможно, с мрачным видом кивнул Грей. Но эта теория не объясняет смерть твоего отца. На самом деле может объяснить. Шеридан уставился на свой стакан. «Я совсем забыл о том, что говорил отец, когда мы только сюда перебрались. А он сказал, что если дела пойдут совсем плохо, то мы всегда можем продать вдовий домик». г р э ю внезапно стало тяжело дышать. «А Джошуа или Беатрис могли слышать, как Моррис это говорил?» Шеридан пожал плечами. «Если честно, не знаю. Но если д ж о ш у про это слышал, от него или от городских сплетников...» у него появился мотив для того, чтобы желать смерти обоим. У Грея все внутри опустилось. Таким образом, у б и а т р и с тоже появлялся мотив. И хотя он все еще не мог представить, как она отправляется убивать двух мужчин, именно она, а не Волф, ь знала об укромном местечке недалеко от развалин, где умер дядя Эрми. Тем не менее, Грей сомневался, что у б и а т р и с достаточно сил для того, чтобы стащить мужчину с лошади и сломать ему шею. Даже мужчину 60 с лишним лет. Поэтому ей потребовалась бы помощь брата. Несмотря на раненую ногу Вулфа, они вдвоем могли бы это сделать. Но если предположить подобное, то Грей должен признать, что совершенно неправильно ее оценил. Неправильно интерпретировал каждое ее слово, румянец, который заливал ее щеки, каждую милую ласку, от которой его бросало в жар. Неужели он так ошибся? Глядя в никуда пустыми глазами, Грей оценивал ее поведение с момента их первой встречи. До сегодняшнего дня б и а т р и с старалась поменьше находиться рядом с ним и всячески уходила от темы, стоило ему заговорить о ее брате или дяде. Даже сегодня она, вероятно, отвела его на эту поляну только для того, чтобы он не увидел реакцию Вулфа на место смерти их дяди. Все это время г р э й предполагал, что у нее имеется какая-то другая причина для всех этих уловок. А что, если ее не было? б и а т р и с обвинила г р э я в том, что он к ней подлизывается. А что, если все это время она подлизывалась к нему, только делала это более тонко и успешно, чем какая-либо другая женщина, которая попадалась на его жизненном пути? Что, если она пыталась снять или ослабить подозрения, искушая его на безумие? Она пыталась узнать, что известно ему, что известно ш е р и д е н у и планирует ли ш е р и д е н продать дом, в котором живут они с братом? Если она на самом деле такая интригантка... то она умеет манипулировать людьми еще лучше, чем его тетя и дядя. Но г р е й было в это трудно поверить. Чем больше он думал о такой возможности, тем больше злость его охватывала. А что если он, глупо увлекшись ею, просто сыграл на руку убийцы и его сообщницы? «Грей, с тобой все в порядке?» «Все отлично», – Грей встал. «Но мне нужно уйти. Я должен кое-что проверить». Грей направился к двери, но его остановил вопрос ш е р и д и н а Чуть не забыл. А что произошло на пути к развалинам? д ж о ш у как-то отреагировал при виде места, где умер дядя Эрми? «Мы туда не добрались», – ответил Грей. Нет, не добрались, потому что б и а т р и с приложила все необходимые усилия, чтобы этого не случилось. б и а т р и с ужинала, когда начали стучать во входную дверь. Что случилось? Это не мог быть Джошуа. Он не стал бы стучать, да и в любом случае, ко времени ее возвращения из Эрмитедж-Холла он уже уехал в Лестер. Именно это ей сказала их единственная служанка, которая выполняла всю работу по дому. Она сообщила об отъезде Джошуа и отправилась домой к своей семье. А б и а т р и с осталась здесь одна, поэтому ей сейчас не хотелось никого пускать. Было поздно, уже стемнело. Она сказала себе, что это, вероятно, кто-то из слуг, отправленный из Эрмитедж-Холла. Его по какой-то причине послали за ней, но тем не менее... «Открой дверь!» потребовал голос, который она сразу же узнала. «Он». Беатрис колебалась еще мгновение. Судя по голосу, г р э я что-то разозлила. А учитывая, как они расстались, у него были основания злиться. Она фактически признала, что для его подозрений имелись причины, хотя сама она не была в этом уверена. Тем не менее, она уже прекрасно знала г р э я И надеяться на то, что он успокоится и просто уйдет, не следовало. «Вулф, черт побери, я хочу с тобой поговорить!» – закричал Грей, а Беатрис заставила себя не обращать внимания на бабочек, которые, казалось, поселились у нее в животе. Пошла к двери и распахнула ее. «Чего вы желаете, ваша светлость?» – спросила она, очень стараясь, чтобы в ее голосе не был слышен страх. А не бояться было сложно. Грей выглядел устрашающе, впечатление еще усиливалось ч ё р н ы м вечерним костюмом. Казалось, он удивился при виде ее в халате, надетом поверх ночной рубашки. Затем он быстро взял себя в руки и осмотрел пустое помещение у нее за спиной. «Где твой брат?» «Мне кажется, что мы один раз уже обсуждали эту тему», – едко заметила она. «Подобающее приветствие?» У него резко изменилось выражение лица. Он был разозлен. «Мне сейчас плевать на все правила этикета, на все, что там принято в обществе. Я хочу поговорить с Вулфом!» «Его нет!» б и а т р и с уже собралась закрывать дверь. «Уходи!» «Можешь вернуться завтра!» Грей подставил ногу, не давая закрыть дверь. «Не уйду, пока не получу ответы на свои вопросы. Где он?» Грей не просто злился, он был в дикой ярости. б и а т р и с содрогнулась. «Джошуа в лестере. Предполагалось, что он уедет сегодня утром, но он отложил свои дела из-за нашей прогулки. Почему ты спрашиваешь? Что случилось? И твой брат оставил тебя одну? Женщину на ночь?» Грей осмотрел ее с головы до ног и явно увидел, что одета она по-домашнему. «Обычно со мной остаётся наша единственная служанка, но у неё заболел ребёнок, так что я отпустила её домой. На территории поместья, в общем-то, безопасно». И у неё на пристенном столике рядом с входной дверью лежал заряженный пистолет. Хотя стреляла она не очень хорошо. «Джошуа вернётся завтра». Грей посмотрел на неё очень суровым взглядом. «А ты уверена, что он вообще вернётся?» «Какой странный вопрос». «Конечно вернётся». Когда он ездит по делам в Лестер, он редко задерживается больше, чем на одну ночь. А теперь, пожалуйста, уходи и дай мне спокойно поужинать». Вместо этого он резким движением полностью раскрыл дверь и вошёл. «Значит, я вместо него поговорю с тобой». Он захлопнул дверь у себя за спиной, б и а т р и с сглотнула. «Это неприлично. Меня это не волнует». Грей бросил шляпу на пристенный столик и заметил пистолет. «Ты умеешь стрелять?» «Не очень хорошо». признала она, затем поняла, что, возможно, ей не следовало говорить это вслух. Хотя, если честно, б и а т р и с не могла представить себя стреляющей в герцога. В особенности этого герцога. «Я держу его для защиты». «От кого? Людей типа тебя, которые врываются в мой дом без приглашения», – выпалила она. У него на лице промелькнула легкая улыбка, но он быстро снова стал серьезным. Взял пистолет со стола и протянул б и а т р и с рукояткой вперед. «Давай, не стесняйся, хотя это не поможет ни тебе, ни твоему брату в достижении ваших целей. Как могло помочь с т а л к и в а н и е человека с моста?» Беатрис была в полном недоумении, когда забирала пистолет у него из рук. Она положила пистолет назад на столик и в непонимании уставилась на Грея. «В достижении наших целей? Что ты имеешь в виду?» Потом до нее, наконец, дошло. «Дядя Моррис!» «Теперь ты подозреваешь моего брата еще и в его убийстве?» «Твоего брата или тебя?» – холодно ответил Грей. «Меня?» – Беатрис расхохоталась. Сама мысль об убийстве кого-либо казалась ей смехотворной. Но мрачное выражение лица Грея свидетельствовало о том, что ему не до веселья, и, говорит он, абсолютно серьезно. Веселость Беатрис тут же испарилась, и она гневно уставилась на Грея. «Зачем ради всего святого мне было убивать дядю Морриса? Он мне нравился. Он планировал продать этот дом, лишив вас братом жилья». Грей победно посмотрел на нее. Словно, наконец, докопался до всех ее тайн. «Да, планировал. И дядя Эрми тоже планировал». Победное выражение лица исчезло, и Грей смотрел теперь на нее совсем по-другому. «То есть ты не отрицаешь, что знала об этом? Зачем мне это отрицать?» Разговор с каждой минутой становился все более и более странным. Об этом знала весь чертов город с е н ф о р д полагая, что знала и половина Лондона. Если бы я даже не слышала об этом много лет назад от нескольких человек, то не удивилась бы, узнав о таких планах. Этот участок не входит в заповедное имение, поэтому его продажа являлась одним из оставшихся у моих дядей способов поправить дела, хотя бы на участке, прилагающемся к герцоговскому титулу. На самом деле, я предположила, что причиной организованных для меня уроков и представления общества является подобным планом Шеридена. Поэтому ваша мать решила, что будет лучше подыскать мне мужа и побыстрее. Грей выглядел, как корабль с обавшими парусами. Вот он вроде бы шел на полной скорости, ветер раздувал паруса, а потом раз – и наступил штиль. Или можно было сказать, что б и а т р и с выбила почву у него из-под ног. И тебя это совершенно не беспокоило? «Беспокоила. Но я же ничего не могла поделать». Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Я определенно не стала бы никого убивать, чтобы предотвратить продажу дома. Это было бы бесполезно». Беатрис покачала головой. «Неужели ты на самом деле думал, что я убью твоего отчима ради этого?» Мне приходила в голову такая мысль. Он в смятение провел пальцами по волосам, словно расчесывая их. «Но нет, на самом деле нет». Грей посмотрел на нее. «Однако твой брат – это совсем другое дело. Он никогда не стал бы убивать дядю Морриса», – решительно заявила б и а т р и с «Но ты не так уверена насчет убийства дяди Эрми. Значит, они опять вернулись к этому». У б и а т р и с вспотели руки. «Из-за этого дома точно не стал бы». Она пожалела о том, что сказала, как только слова вылетели у нее изо рта. Ей хотелось откусить себе язык за это. В особенности, когда г р э й н напряженно уставился на нее. Он смотрел очень серьезно и сосредоточенно. Не стал бы из-за этого дома? А из-за чего стал бы? Умоляю, скажи мне. У нее внутри все опустилось. Ей следовало понять по вопросам, которые он задавал сегодня днем, что он не остановится. Его подозрения никуда не делись, в особенности после ее прощальных слов на поляне. б и а т р и с не знала, что сказать или сделать, поэтому направилась назад в кухню. «Мой ужин стынет», — объявила она. Грей последовал за ней, и его присутствие за спиной напоминало ей приближение грозовой тучи. «Конечно, иди ужинать. Я не имею права лишать тебя ужина. Мы же обсуждаем какую-то ерунду. Ничего важного. А ты ел?» — спросила она, войдя в кухню. «Осталось жаркое с говядиной. Я думаю...» «Прекрати!» — Грей схватил ее за руку и развернул к себе лицом. «Сегодня днем ты сказала, что не знаешь, убил ли Джошуа твоего дядю Эрми или нет. А если убил, то по какой причине? Как ты думаешь?» «Я не хотела бы это обсуждать», тихо произнесла Беатрис, хотя, судя по грозному выражению лица Грея, было ясно, что он не отступится. «И какое в любом случае это имеет значение? Дядя Эрми был редкостным ублюдком, и теперь его больше нет». «Это имеет значение, поскольку Шеридан считает, что твой брат хочет получить «Герцогский титул. И все, что к нему прилагается. Что он убил обоих твоих дядей, а теперь планирует убить Шеридана и Хейвуда, чтобы самому стать герцогом». Беатрис а ш а р а ш и н н уставилась на него, но г р э й явно говорил серьезно. «Джошуа совершенно не волнует герцогский титул. В эти дни его вообще мало что интересует, кроме этих его дурацких поездок в Лестер. И, возможно, он еще думает о том, как меня защитить». «Возможно?» Грей ослабил хватку на ее руке и заговорил более мягким тоном. «Поверь мне, он определенно думает о том, как тебя защитить. Он совершенно четко дал мне это понять сегодня днем». «Да зарази его чума!» «Он что-то тебе сказал?» «О боже, что он тебе сказал?» «Наверное, предупредил, чтобы ты держался от меня подальше». «Он пригрозил вызвать меня на дуэль, если я не оставлю тебя в покое». «Что?» Беатрис сбросила его руку и сжала кулаки. «Да я собственноручно отлуплю этого негодяя! Как он смеет вообще говорить про дуэль после того, как погиб наш отец?» Грей приподнял кровь. «Ты не должна его винить после того, чем мы с тобой занимались на поляне. Ни один дурак не поверил бы нашим о п р а в д а н и е м А твой брат совсем не дурак. И это не упоминая то, как он нацелен тебя защищать от любого мужчины, который только попробует...» Грей внезапно замолчал. и Беатрис видела, как у него на лице появляется ужас, искажая его черты. «Так вот, что ты имела в виду, когда говорила, что твой брат не станет никого убивать из-за продажи этого дома. Потому что ты знаешь, убить он может только по одной причине – из-за тебя, чтобы защитить тебя!» Беатрис отвернулась, не в силах больше на него смотреть. Он знал, или скорее теперь подозревал о том, как обстояли дела. И мгновенно на нее нахлынули воспоминания о годах смущения и позора, о том, что она вытерпела за эти годы.